Рассказ Все дело в шляпе. У каждой эпохи есть свои символы, и одним из символов начала 20 века была шляпа. Да-да, мой современный читатель трудно представить себе уважаемого господина того времени, а тем более даму, гуляющих в парке или отправляющихся по делам без этого аксессуара. Но ну, оставим прекрасный пол в парке под вековыми деревьями, сразу начнем отсекать ненужные детали. Наш случай касается исключительно мужского головного убора. Шляпа определяла все – статус в обществе, материальное положение, уровень воспитания, принадлежность к той или иной профессии или конфессии, даже возраст, и продолжала усердно служить человеку, исполняя свои первоначальные функции: спасать от жары, дождя и холода. Выходя из дома можно было забыть перчатки или трость, шляпу никогда. Выйти на улицу с непокрытой головой означало выйти за рамки приличия. Ну Нули, по крайней мере, это должен быть неординарный случай, требующий объяснения. Именно это и случилось с моим подопечным, Аполлинарием Матвеевичем Гириным. Но не будем опережать событий, мой нетерпеливый читатель, как сказал мудрый царь Соломон, всему свое время.